Глава 33. Оставалась одна проблема. Не столкнуться нос к носу с мамой, которая вот-вот должна была выйти с работы, ведь я выглянул за угла. Посмотрел в сторону проходной комбината. Двери почти не закрывались. Работники, оживленно разговаривая, выходили один за одним, и кто-то, возможно, мог его узнать. И словно в подтвердение этих мыслей в дверях показался тот самый мужчина, стоял на сцене рядом с магнитофоном, когда Витя вбежал в актовый зал, и почти сразу за ним вышла мама. Она обернулась, привстала на цыпочки и помахала кому-то за проходной рукой. Витя подумал, что похож на шпиона, следящего к тому же за собственной матерью, и ему стало немного не по себе. Однако трезво рассудив, что ему, и ей тоже, грозила серьезная опасность, и он, в общем-то, сумел ее ликвидировать, Придала уверенности в своих действиях. Конечно, если она увидит его с магнитофоном возле входа в комиссионку, скандала не произойдет. Однако придется придумывать, где он раздобыл деньги. 350 рублей — это не та сумма, которую можно собрать, экономя на завтраках. Это почти полторы месячных зарплаты мамы. Витя поежился. Ему не хотелось сейчас, когда упакованный и перевязанный бечевкой магнитофон стоял за спиной, вновь его потерять. Мама почти дошла до остановки, как вдруг остановилась и хлопнула ладонью себя по лбу. Ведь я едва не рассмеялся в голос, до того комично это выглядело со стороны. Однако веселость его тут же улетучилась, когда он увидел, что мама проигнорировала подъехавший трамвай. и направилась обратно, прямо ко входу в комиссионку, находившемуся за углом проходной. — Ну, конечно же, она она решила проверить, может быть, магнитофон продан, — пронзила его мысль. Витя вдруг схватил столбняк. Он повернулся, уставился на коробку, но не смог сделать и шага. Он слышал, как стучат по асфальту мамины каблучки, перебивая шум проносящихся машин и разговоры у проходной. — Беги, Витя, беги! — Вырвалось у него, и он, схватив магнитофон за перевязь, бросился назад, в магазин. Убегать до длинного, грязного и пустынного проулка за комбинатом не имело смысла. Мама бы сразу увидела его фигурку. Витя ворвался в магазин и подлетел к кассе. — А можно, можно я выйду через ваш вход? — взмолился он, глядя на застывшую от изумления продавщицу Семенову. — Там... Эти парни, которые хотели купить магнитофон, они хотят забрать его у меня. Он не успел договорить. Семенова подняла доску, отгораживающую торговый зал от прилавка, и шепнула. — Вот, бандиты, что же ты будешь делать-то? Беги по коридору налево, там прямо и увидишь выход. — Спасибо, тетенька! — Витя прошмыгнул сквозь плотные портьеры. Когда дверь позади него грохнула, и он услышал знакомый перестук каблучков. Он едва не упал, споткнувшийся приподнятый край линолеума, бортнул в приоткрытую дверь с табличкой «Директор» «Здрасте!» и поспешил вперед, стараясь не опрокинуть многочисленную технику, громоздящуюся прямо в проходе. Оказавшись снаружи, он быстро сориентировался. Улица находилась как раз позади комбината, и, уняв колотившую его дрожь, медленно пошел по тротуару. Сначала незаметно... Постепенно его лицо озарило улыбкой во весь рот. Он представил, как мама вошла в магазин, как посмотрела на прилавок, как, не поверив увиденному, снова обошла полки, всматриваясь в каждый товар, а потом, покачав головой и подумав, что, возможно, магнитофон забыли выставить, направилась к надменной продавщице. И хотя теперь можно было не спешить, потому что оформление и выплаты денег — процесс не быстрый, он все же подгонял себя. Ноша была нелегкой. Он расстегнул куртку, потом снял шапку, встретя по пути возле гастронома автомат с газированной водой, наскреб монетку в три копейки и с наслаждением выпил вкусного шипучего лимонада. Через сорок минут он уже сидел дома, включив телевизор и наблюдая за крутящимся волчком передачи «Что, где, когда», которую очень любил, играла команда Андрея коморина. Витя застыл над вопросом, который задал таинственный ведущий Ворошила. «Ответ начинается с конца, начинается с сначала. Минута на обсуждение!» Прозвучал гудок. Витя пристал, подошел к телевизору и замер, глядя, как притихла команда знатоков. Робкие предположения и смущенные лица игроков еще сильнее накаляли обстановку. «Если она сейчас подскажет, я остановлю игру!» произнес слегка раздраженный голос ведущего и камера крупным планом показала одну из девушек члена команды коморина почему-то сидящую за кругом в толпе зрителей наверное ее за что-то удалили подумал витя глядя как девушка закрыла лицо руками и отвернулась драма разворачивающаяся на экране была похлеще любого детектива ответ начинается с конца а начинается сначала. — прошептал Витя, не заметив, как провернулся замок, и в прихожей вошла мама. — Витя, а у меня сюрприз! — прозвучал прямо за его спиной ее голос, и он вздрогнул к неожиданности. — Мам! — Витя указал рукой на экран. — Вижу, вижу! — ответила мама, улыбаясь. — Какой вопрос? — Ответ начинает с конца, а начинается сначала, — сказал он, не сводя глаз с экрана. — Интересно, — медленно сказала мама. — Что-то мне это напоминает. Витя быстро обернулся, но мама ушла переодеваться. Когда она вернулась, знатоки уже праздновали победу. «Это был колодец, представляешь?» — почти шепотом сказал Витя. «Колодец? Не понимаю, почему колодец?» Мама продолжала улыбаться. В ее руках, откуда ни возьмись, появился бумажный сверток. Но Витя будто его не замечал. «Потому что потому что чем больше из него достаешь земли, тем глубже он становится. Знатоки победили?» да «Ну и молодцы!» «Витя, смотри!» Она взяла его за руку, сядила на диван и сама присела рядом. «Смотри же!» Сверток оказался у него на коленях. Витя развернул ушащую и пахнущую покупками бумагу, и перед его глазами появились новенькие голубоватые кеды-два меча. Предел мечтаний и зависти любого мальчишки. «Мама!» — закричал он. «Мамочка, где ты их взяла?» Он тут же позабыл о знатоках и бросился примерять обновку. Кеды сидели как влитые, удобные, высокие, мягкие, с дырочками для вентиляции и, разумеется, с фирменным знаком. «Кое-что у нас продалось, я кому-то обещала!» Она обняла сына, чувствуя, как его восторг и радость передаются ей. «Кое-что?» — встрепенулся Витя. «Магнитофон продали?» «Да, но...» «Ничего страшного, зато у меня теперь новые кеды!» Витя поцеловал маму в щеку и прошелся по комнате. Мягкие, удобные кеды идеально поддерживали ногу, придавая ей дополнительную устойчивость и прыгучесть. Маша посмотрела на сына, а по ее лицу пробежала легкая тень. Что-то в его поведении было неестественное. Но она тут же отбросила эту мысль. Просто у него никогда не было такой добротной, к тому же импортной вещи, — подумала она. Вот и радуется». а кажется, будто он что-то скрывает. Нужно почаще радовать сына, чтобы его чувства не казались фальшивыми. — Не жмут? — спросила она. — В самый раз! Спасибо большое! Послезавтра поеду в них на Зорницу! — Это еще не все! — подмигнула мама и вынула из сумки второй сверток. Когда Витя примерил новенький костюм Адидас, от его дневных переживаний не осталось и следа. Лицо выражало беспредельную радость и счастье, каким он и уснул этот вечер, предварительно поставив кеды у кровати и сложив костюм на стул возле письменного стола, где еще вчера стоял магнитофон «Комета-209». Субботнее утро выдалось солнечное, яркое. Витя открыл глаза, потянулся, но потом, будто что-то вспомнив, резко перегнулся и посмотрел на пол. Ух, вырвалось у него, когда кеды оказались ровно там, где он их и поставил вечером. «Витя, вставай, завтрак готов!» — услышал он мамин голос и тут же вскочил. Из кухни тянуло чем-то вкусным. Когда он умылся и сел завтракать, мама все еще колдовала у плиты. «Не поверишь!» — вдруг сказала она. Витя заинтересованно вскинул голову. «Я вчера совершенно забыла, что сдала магнитофон в комиссионку и чуть не уехала!» Витя кивнул уплетая за обе щеки пирожки с печенкой. «Ага, заработалось, наверное!» — Да, но я все же успела до закрытия. И, знаешь что? — Что? — Продавщица там, не слишком приятная дама, честно говоря, сказала мне, что магнитофон только-только купили, буквально перед моим носом. — Ну, надо же! — сообщил Витя, чуть не подавившись. Он быстро запил пирожок чаем. — Да, она сказала, что какой-то мальчик приобрел его. Мама покачала головой, переворачивая пирожки. Теплый солнечный луч скользнул по ее воздушным волосам. Ласково погладил шею и застыл на виске. Все лето этот мальчик собирал лекарственные травы и сдавал в аптеку. «Представляешь?» Она повернулась к сыну и улыбнулась. Витя с трудом и сидел на месте. «Неужели так можно было?» — спросил он, изобразив удивление. «Я сама не поверила. Оказывается, можно. Продавщица стала называть не цены». Какие-то васильки и зверобой. Но это еще не все. Мама торжествующе взглянула на сына и замерла. Витя почувствовал холодок, пробежавший по спине. В конце она сообщила, что за мальчиком гнались бандиты, и она выпустила его через черный ход, чтобы он смог убежать. И я, не поверишь, кажется, видела этого мальчика. Витя не сдержался и закашлялся. Мама тут же подошла и легонько ударила его по спине. «Я... я не знал, что возле твоей работы могут быть бандиты», — сказал Витя. «Скорее всего, она, конечно, приукрасила. Разумеется, никаких бандитов там не было. Ещё положить пирожков?» Витя покачал головой. «Что-то я уже наелся. Спасибо». И всё же мне показалось, что я видела. Может, конечно, это был не мальчик, но... В её глазах проскочила тень сомнения. Впрочем, какая разница? Главное, что всё хорошо». «Это точно», — ответил Витя, вставая из-за стола. «Кстати, ты не забыл, что вы сегодня с тетей Олей идете на стадион?» Витя замер. «А разве она...» «Утром уже заскочила», — ответила мама. «Хотя я думала, после того, что случилось, она никуда не пойдет. В общем, она ждет тебя через час, а я заодно, пока вас не будет, пробегусь по магазинам». Мама взглянула за окно. «Витя, прошу тебя, будь аккуратнее». Смотри по сторонам и не суйся за гаражи, если вернетесь раньше меня. Она поежилась. Этот маньяк, о котором столько слухов, скорее бы его поймали в самом деле. Витя хотел посвятить этот день изучению штаба Шершня, как он успел прозвать подвал под номером 13, и, конечно же, магнитофону. Наверняка таинственный незнакомец, кем бы он ни был, прислал новое послание. И Витя не терпелось его прослушать. И спокойно... С толком, не боясь быть любую секунду разоблаченным, ответить. Теперь же планы придется изменить. И ко всему прочему он кивнул. — Можно я новый костюм надену? И кеды? Мама обернулась и снова улыбнулась. — Ну, конечно. Ты же идешь на стадион. Заодно и проверишь действие. Витя поспешил из-за стола в свою комнату, и Маша посмотрела ему вслед. Детство, взросление... — Прекрасная пора. У него еще все впереди, и пусть все будет хорошо. Она вздохнула, выдвинула противень и принялась перекладывать готовые плюшки, покрытые золотистой корочкой, на широкое блюдо. Витя ворвался в комнату, но первым делом устремилась не к стулу, где висел новенький костюм, а к книжной полке между Томиком Жюля Верна и учебником по русскому языку за шестой класс тиснулась тонкая тетрадка в клеточку на последней странице которой были записаны результаты сегодняшнего соревнования он снова поймал себя на ощущение нереальности происходящего будто бы время вокруг него сгустилось превратившись из совершенно неосозяемой прозрачной невесомой ткани в тяжелую и липкую субстанцию ведь я вытащил тетрадь и взглянул на последнюю страницу, втайне желая увидеть чистый лист. Однако перед глазами его появился корявый дребезжащий почерк. Буквы словно плясали, то ли от страха, то ли от неопределенности. Прыжки в высоту. Первое место. Седов А.М. Мужчины. Калантаева И.А. Женщины. Метание ядра. Первое место. Ивашкевич Д.К. Мужчины. Чижова А.А. Женщины. Витя секунду подумал, потом вырвал страницу и быстро сложил ее в несколько раз, пока от листа не остался маленький клочок. Он смешно оделся. Странно, но новые костюмы Кеда не вызвали у него почти никаких чувств. Все мысли были заняты предстоящим походом на стадион. Он надеялся, что предсказанные результаты не сбудутся и победу одержат совсем другие спортсмены. Через 45 минут он позвонил дверь тети Оли, которая сразу же открыла дверь, будто ждала его, стоя у глазка. — А вот и ты! — сказала она нарочито громко, но Витя понял, что ей совсем не весело. — А какой у тебя костюм! И кеды! Теперь ее восторг казался почти настоящим. ведь я посмотрел на себя в большое зеркало, и лицо его поневоле вытянулось. — Что, самому нравится? — заметила немой восторг тети Оля. «Все девочки теперь попадают?» «Мне не надо все», — хотел было ответить Витя, но вместо этого сказал. «Кажется, немного великоват». Тетя Оля кивнула. Ведь это она через начальника райпищаторга заполучила дефицитный костюм и кеды в придачу. «В самый раз, на вырост!» «Ну что, ты готов?» Они вышли из дома. Некоторое время шли молча, глядя на ковер желто-красных листьев, окрашенных белой краской бордюры, и немногочисленная машина на парковке. ведь Витя не хотел спрашивать о происшествии, хотя это очень сильно его интересовало. Еще он хотел спросить, не видела ли она Николая Степановича, но не решался. — Как думаешь, сегодня будет интересно? — наконец спросила тетя Оля, когда они пришли на трамвайную остановку. — Да, сегодня будет очень интересно, — ответил он задумчиво, ощущая, как клочок бумаги в кармане буквально... прожигает новенькую ткань спортивного костюма. Они заняли свои места на трибунах как раз в тот момент, когда диктор объявил начало соревнований по прыжкам в высоту. Витя посмотрел на тетю Олю, искренне недоумевая, откуда взялся такой интерес к легкой атлетике. Весь ее вид говорил о том, что она так же далека от спорта, как индейцы племени Наваха от запуска космического корабля. И тем не менее... Она искренне переживала, вглядывая с фигурки спортсменов с большими номерами на спинах. На рядах сидело не так уж много людей, и Витя сразу увидел того самого мужчину, который в прошлый раз почти касался губами шеи тети Оли. Он вышел из-под помещения, оглядел ряды болельщиков, улыбнулся лучезарной улыбкой, кому-то помахал, затем подошел телеоператору, нацелившему объектив огромной камеры на тех кто прыжков в высоту, И что ты ему сказал, как раз в этот момент диктор кромко произнес. Открывают сегодняшние старты на первенство РСФСР по легкой атлетике прыжки в высоту. За призовые места поборются мастера спорта Иван Деев, призер чемпионата СССР. Витя чуть привстал чтобы через голову впереди сидящих людей уследить за мужчиной. Тетя Оля тоже заметила его и, кажется, вздрогнула, будто ее ударили по щеке. Вите даже показалось, что она хочет уйти. «Витя!» Она следила, как человек в костюме и с бейджем на нагрудном кармане поднимается к их ряду. Она сжала Витину руку так крепко, что он даже испугался. «Я прослушала. Сейчас прыжки в высоту?» Он кивнул. «Да, вон, смотрите!» И Витя указал на табло, где высвечивались номера и имена участников. У зоны разминка появился длинноногий белокорый красавец под номером 199. сразу вызвавший оживление стадиона. ни ко, -ко ни ко лен -ко! взорвалась чаша раскатистым громом. «Думаю, он сегодня может и рекорд взять», — заявил седой старичок в спортивной шапочке «Динамо», сидевшей рядом ниже. Его сосед подался вперед и кивнул. «Да, Николенко на мир поедет, в этом никто не сомневается. Ему нужно выигрывать сегодня». — Да у кого-то твои игровые, — вздохнул старичок. — Вы на них посмотрите. Ему в подметке никто не годится. — Ну, Старцев может кое-что учудить. — Старцев уже старый. Ему только на даче коз... через козла прыгать, — ответил старик, и мужчины вместе засмеялись удачной на их взгляд шутки. Витя посмотрел на пятого номера Старцева. Он действительно выглядел опытнее молодого Николенко, который словно бил копытом и снисходительно поглядывал на старожила прыжков в высоту. — я возьмет? — тихо шепнула в уйму ухо тетя Оля. — Что-то я волнуюсь за... — не тот, ни другой, — ответил Витя. — Победи двадцать пятый. Тетя Оля медленно повернулась, и ее широкие, густо накрашенные глаза выкатились подобно двум черным следящимся шарам. — Двадцать пя... Угу! — Ты уверен? «Витя, это очень серьезно. Подумай, я прошу тебя». «Нечего тут думать», — отрезал он. Тем временем мужчина почти дошел до их места. Витя старался не смотреть на него, но все равно его фигура так и притягивала взгляд. Было в нем что-то брутальное, опасное, завораживающее. Мужчина остановился в полуметре от тети Оли, потом медленно наклонился, и Витя отвернулся, чтобы не видеть этого. «Рад вас видеть». До его уха донесся горячий шепот. «Вы все-таки пришли?» Тетя Оля отпустила на руку. «Мы не могли пропустить», — услышал Витя ее слова. раз что вы решились, и так...» «Ставлю на 25 пятый. Пока только 100 Витя искусо глянул влево и заметил, как тетя Оля через рукопожатие что-то передала мужчине. Ему показалось, что это были деньги. Он, конечно, слышал в прошлый раз про какие-то ставки, но... Но как это все это работает и что означают все эти слова, произносимые взрослыми, он не слишком понимал, да и не хотел понимать. — мужчина замер. — Вы уверены? — Дело в том, как вы знаете в случае проигрыша. — Конечно, я знаю. Они говорили тихо, так что даже впереди сидящие люди едва ли слышали шепот. Но все же Витя улавливал обрызки фраз. — Странный выбор, но хозяин барин. Лицо мужчины стало предельно серьезным, каменным. — Я купила машину, поэтому пока больше не могу, — сказала тетя Оля и сконфузилась. — Будем надеяться, вам повезет, — ответил мужчина, хотя по его слегка приподнятым уголкам рта. Было заметно, что он очень доволен легкой добычей. Кивнув ей, он легкой спортивной походкой спустился к беговой дорожке, по пути подошел еще к нескольким болельщикам и снова видел, как мужчина что-то давали. И говорили. Казалось, весь стадион, судьи, спортсмены, даже диктор ждали, пока он закончит свой обход, хотя, конечно же, это было чисто совпадение. Наконец главный судья объявил старт, прозвучал свисток, и тетя Оля снова нащупала его руку, сжав ее внезапно похолодевшими пальцами. Витя с тревогой посмотрел на нее. Тетя Оля лихорадила, она была словно пьяна, как те самые мужики поутру у виноводочного, иногда стрелявшие пару копеек. Глаза ее странно блестели. Взгляд устремился к сектору прыжков, где на старт после двух блеклых выступлений неизвестных спортсменов выходил фаворит под 199 номером Тимур Николенко. Он почти не готовился, что удивило ведь еще больше. Прозвучал свисток, и застывший стадион вперел взгляда, внесущегося к снаряду, Легкого, как перышко, длинноногого спортсмена. «Да он эту высоту на одной ноге перепрыгнет», — подумалось Витя. На пути к снаряду спортсмен, словно в подтверждении своей удали, перебрал ногами, что смотрелось немного странно. «Зачем он это сделал? Бахвальство? Ошибка?» Витя подался вперед, глядя, как Николенко пытается отыграть ритм. «Но до снаряда осталось слишком мало». Он неудачно повернулся, ноги его сплелись, и он практически рухнул на перекладину, даже не сверху вниз, а неуклюже, словно какой-нибудь юниор, снизу вверх. Вздох разочарования пронесся по чаше стадиона. — Бог ты мой! — вырвался у старичка на нижнем ряду. — что, идиот? Его собеседник не ответил. Тетя Оля закрыла лицо руками. Николенко провалил две последующих попытки с какой-то фатальной неотвратимостью. его легким ногам словно привязали две пудовые гири, а сам он из гибкого, невероятно прыгучего спортсмена превратился в мешок с цементом. Посмеивающийся на разминке призер чемпионата СССР Деев взглянул след уходящему с понорой головой Николенко и после долгой подготовки ринулся на высоту. Первую попытку он поставил 2.21. что равнялось рекорду Олимпиады 80, и взял ее, не моргнув глазом. Деев был опытным прогуном, не хватавшим звезд с небес, однако показывающим стабильно хорошие результаты. Вторую попытку он поднял сантиметр и с трудом тоже ее одолел. Стадион насторожился. Если он пойдет на 2.25, это может быть заявкой на рекорд СССР. И Деев поставил планку на эту высоту. Казалось, ничто не может ему помешать. Отличное завершение карьеры, место заслуженного тренера, почести, машина и квартира. Спортсмен разбежался, подпрыгнул. Взлетел даже лучше прежнего, ровно и мощно. Витя подумал, что Деев с такой формой мог бы заявить и мировой рекорд. И даже втайне обрадовался, что его предсказание в тетрадке все-таки не сбудется. Деев перелетел через планку с запасом, обещающим не только мировой, но и галактический рекорд. Витя уловил на лице спортсмена торжество, граничащее с безумием. Так порой бывает, когда случаются вещи совсем уж непредсказуемые. Стадион вскочил с места. Это мгновение было чем-то похоже на то, что произошло неделей ранее, когда Шаров нырнул в слепую зону победителем и вынырнул из нее проигравшим. Что там случилось, пока он находился во тьме и без времени, невидимый зрителям и, может быть, даже самому себе? Почему судьба сыграла с ним злую шутку? Витя не знал ответа на эти вопросы, хотя уже тогда начал себе их задавать. Время замерло. Даже птицы, черными точками кружащие над стадионом, остановились. Никто ничего не понял, потому что все произошло слишком быстро и слишком медленно одновременно. Раскинувший в безумном восторге руки Деев изменился в лице. Стадион ухнул. Огромная чаша испустила одновременный возглас разочарования даже раньше, чем, собственно, последовало событие, вызвавшее его. ведь окажется тоже ухнул. Тетя Оля поднялась со своего места и, открыв рот от неожиданности, замерла. Деев в бесконечном полете опустил руки. Лицо его сузилось. «Заострилось!» Он даже, кажется, как-то постарел, пока летел. Волосы взметнулись, и он, поняв, что в последний момент задел планку ногой, бессильно рухнул на маты. На следующую попытку он даже не вышел, и никому неизвестный Антон Седов под номером 103, осторожно прибавляя по полсантиметра, забрал золотую медаль чемпионата РСФСР. Ведь я заметил, как в полной тишине из-под трибунного помещения вышел мужчина, и внимательно посмотрел в их сторону. Он встретил их на выходе после того, как соревнования закончились, и зрители начали расходиться. Позади него стояли двое плотных молодых людей с бесстрастными лицами. — Ольга Викторовна, вам, похоже, сегодня очень повезло, — сказал он. — Да уж, — ответила тетя Оля, — сама не ожидала, если честно. Мужчина в дорогом костюме покачал головой. — Редкое везение. Вы же поставили на исход трех событий — Он развел руками и взглянул на Витю. «Действительно, говорят, новичкам фартит, хотя я в это не верю». Он сделал паузу. «Что ж, мы люди честные, поэтому...» Он обернулся и кивнул одному из парней. Тот сделал шаг вперед и протянул тете Оле спортивную сумку с надписью «О, спорт, ты, мир». «Заслуженный выигрыш — это все ваше». Он переступил с ноги на ногу и после того, как тетя Оля взяла довольно увесистую сумку, сказал. — Вы знаете, я не первый день в этом деле, но еще ни разу не видел, чтобы кто-то мог угадать результаты трех событий. Я уверен, что это невозможно, учитывая то, что фавориты во всех трех соревнованиях проиграли. — Признайтесь. — Как вы это организовали? И снова взглянул на тетю Олю колючим цепким взглядом. от которого не осталось и следа прежнего восторженного умиления. Теперь перед ними стояли холодный и жестокий делец. — Что вы, дорогой Павел Аркадьевич! — голос тети Оли тоже стал твердым. — Всего лишь везение, ничего больше. Идем, Витя, нам нужно успеть на трамвай. Они вышли за ворота стадиона, и пока спускались по длинной лестнице, Витя чувствовал на спине тяжелый взгляд мужчины в костюме. «Я ей не верю», — сказал мужчина. «Выяснить каждую мелочь. Что ест на завтрак, с кем живет, с кем спит, чем болеет, какие препараты принимает, какая сумма на счету и кому должна, какую купила машину, кто ее подруги и сослуживцы, связи с криминалом и подпольными букмекерами, бывает ли на ипподроме. Я должен знать все. С настоящего момента вы занимаетесь только этой женщиной. Круглосуточно. Вам понятно?» — Все ясно, Павел Аркадьевич. Разрешите исполнять? — Двадцать пять тысяч рублей за утро, — прошептал мужчина. — Это какое-то безумие.